Обрадованный более всех на свете, Школяр отправился в указанное ему время К дому своей милой, И когда служанка пустила его во двор И заперла там, стал дождаться дамы. Она же в тот вечер призвала своего любовника И весело с ним поужинав, Объяснила ему, что намерена сделать в ту ночь, прибавив. Увидишь, какую и сколь сильную любовь «Я питала и питаю к тому человеку, которому ты так глупо возревновал». Любовник выслушал эти слова с великим весельем духа, горя желанием увидеть на деле то, что дама дала ему понять на словах. Случилось, что накануне выпал сильный снег, и все было им покрыто, вследствие чего, недолго пробыв на дворе, школяр стал ощущать больший холод, чем было ему желательно, Тем не менее, в надежде на воздаяние, он переносил это терпеливо. По некоторым времени дама говорит своему любовнику. «Пойдем в комнату и посмотрим в окошко, что поделывает тот, которому ты приревновал, и что он ответит служанке, которую я отправила поговорить с ним». И вот, подойдя к одному оконцу и, видя все, будучи невидимы сами, они услышали, как из другого окна служанка говорила с шкалером и сказала ему, «Риньери, моя госпожа опечалена, как ни одна женщина, потому что сегодня вечером к ней явился один из ее братьев, долго беседовал с нею, затем пожелал с нею поужинать и теперь еще не ушел. Но я думаю, он скоро удалится. Вот почему она и не могла прийти к тебе, но теперь скоро придет. Она просит тебя не сетовать, что ты ждешь». Уверенный, что все это правда, Школяр отвечал. «Скажи моей даме, чтобы она обо мне не беспокоилась, Пока ей неудобно будет прийти ко мне, Лишь бы она сделала это, как только будет возможность». Клужанка вернулась и пошла спать. Тогда дама сказала своему любовнику. «Ну, что ты скажешь? Полагаешь ли ты, Что если бы я питала к нему расположение... «Чего ты опасаешься? Я допустила бы его стоять и мерзнуть там внизу!» Так сказав, она и ее любовник, уже отчасти успокоенный, легли в постель и пробыли там долгое время в веселье и удовольствии, смеясь и шутя над бедным шкалером. Шкаляр, шагая по двору, делал движение, чтобы отогреться. Ему негде было сесть и некуда укрыться от холодного воздуха. Он проклинал долгое мешканье брата у дамы. И что не слышалось ему, все ему казалось, что это она ему отворяет. Но надежды были напрасны. Наконец, позабавившись со своим любовником до полуночи, она сказала ему. «Как тебе нравится, душа моя, наш шкаляр?» «Что кажется тебе больше? Его ли рассудительность или любовь, которую я к нему питаю?» «Стужа, которую я заставила его переносить, не изгонит ли из твоего сердца то, что в нем недавно возбудили мои шутки?» Любовник отвечал. «Сердце ты мое. Теперь я знаю, что, как ты, «Мое благо, мой покой и мое утешение, и вся моя надежда, так и я твой». «Так поцелуй же меня тысячу раз, чтобы мне увидать, правду ли ты говоришь», — сказала дама. Поэтому, обняв ее крепко, любовник поцеловал ее не то что тысячу, но сто тысяч раз. Проведя некоторое время в такой беседе, дама сказала, «Встанем-ка немного, пойдем посмотрим». Не погасли огонь, в котором день деньской горел этот мой новый любовник, как он сам писал мне о том. Встав и направившись к тому же окну и выглянув во двор, они увидели, что школяр плясал и прыгал по снегу, пощелкивая зубами и пляска под влиянием сильного холода была столь быстрая и частая, что такое они никогда не видали. Дама говорит. Что скажешь ты на это, желанный мой? Кажется, я умею заставлять мужчин плясать И не под звуки трубы и волынки На это любовник отвечал, смеясь Вижу, радость ты моя великая Тогда дама сказала Хочется мне спуститься к входной двери Ты будешь молчать, а я стану говорить Посмотрим, что он нам скажет Может быть, мы не менее тем позабавимся, чем теперь его видом Отворив комнату Они тихо спустились к двери, не открывая ее. Дама шепотом окликнула его через скважину. Услыхав, что его зовут, Шкаляр, восхвалил Бога, полагая, что теперь-то он войдет и, приблизившись к двери, сказал, «Я здесь, Мадонна! Ради Бога, отворите! Я умираю от холода!» Дама ответила, «Так ты уже и окоченел?» «Видно, и холод очень силен, что выпало немного снега. А я знаю, что в Париже снега бывают большие. Не могу я еще отворить тебе, потому что этот проклятый мой братец пришел вчера вечером поужинать со мной и все еще не уходит. Но он скоро удалится, и я тотчас же приду отворить тебе. И теперь я с трудом увернулась от него и пришла тебя утешить, чтобы ты не сетовал на проволочку». «Увы, Мадонна», — сказал шкаляр, — «умоляю вас, Бога ради, отворите мне, чтобы мне постоять внутри в закрытом месте, потому что недавно снег стал падать такой сильный, как никогда, и все еще идет, а я подожду вас сколько будет вам угодно». Дама ответила, «Сокровище мое, не могу я этого сделать, ибо дверь так скрипит» когда ее отворяют, что мой брат легко бы мог услышать, если бы я отперла тебе, но я пойду попрошу его убраться, чтобы мне можно было вернуться и отворить тебе». Говорит школяр. «Идите же скорее и велите, пожалуйста, развести хороший огонь, чтобы я мог отогреться, когда войду, потому что я так окоченел, что едва чувствую себя». Дама ответила. «Этого быть не может, если правда то, что ты не расписал ко мне, то есть...» что ты весь горишь ко мне любовью. Я уверен, ты смеешься надо мной. А теперь я пойду, жди и крепись. Любовник все это слышавший и очень довольный вернулся с ней в постель. Но в эту ночь они мало спали и почти всю провели в своих утехах, посмеиваясь над шкалером. Обедный бедный шкаляр, почти обратившийся в цаплю, так сильно он щелкнул зубами, убедившись, что над ним глумятся, несколько раз пытался, коли возможно, отворить дверь, оглядывался, нельзя ли ему выйти другим путем, и, не видя, как это сделать, описывал круги, как лев, проклиная и погоду, и коварство женщины, и продолжительность ночи, а заодно и свою простоту, Сильно негодуя на даму, он внезапно обратил долгую горячую любовь, которую питал к ней страшную жестокую ненависть, и обдумывал разные вещи, чтобы найти способ к мести, который он желал теперь гораздо более, чем прежде свидания со своей дамой.